Союзники. В этом слове всегда есть элемент временности. Союзники Второй мировой благополучно разругались, едва закончив войну. Да и во время войны уже готовились к будущему противостоянию. Советский Союз распался, и теперь отношения между бывшими союзными республиками куда хуже отношений с прежними врагами. Так и в обычной человеческой жизни. Часто ли мы употребляем слово «союзник»? Друг, товарищ, единомышленник – запросто. А в слове «союзник» будто заложен будущий раскол. Он не друг. У нас просто общие интересы. В какой-то одной сфере и на какой-то определенный период времени. Ох, зря Советский Союз назвали «союзом». Заложили лингвистическую мину под будущее. А стоило хотя бы поинтересоваться, откуда взялось слово «союзник». Две с лишним тысячи лет назад так называли подчиненные Риму области Италии, которые обязаны были во всем помогать Риму, но сами никаких прав не имели. Я вздрогнул, сообразив, что рассуждаю на тему, о которой никакого представления раньше не имел. Способности функционала прорезались. «Значит, я делаю выбор». Та часть меня, которая, если верить роботу, вообще к человеческой плоти и крови не имеет никакого отношения, моя измененная вероятность, проснулась и любезно предлагала мне доступ к энциклопедическим знаниям. Я недолго колебался. «Хорошо. Мы союзники. Я нуждаюсь в человеческой помощи». Робот поднялся. «Вход в здание открывается только для людей». «Как ты видишь, я не слишком подхожу под определение человека. Мне приходилось ждать появления людей, чтобы попытаться войти в строение. Эй!» — я тоже вскочил. «Так ты уже пытался?» «Да, иногда здесь появляются люди. Авантюристы, искатели приключений, охотники за сокровищами. Если мне удавалось их задержать, то я отвечал на их вопросы и предлагал совместный поход в башню. И много таких было?» 62 человека. Совпадение с количеством лет, проведенных мной здесь, случайно. Иногда люди не появлялись 3-4 года. Самый большой перерыв прервало твое появление. 9 лет. Замечательно. И что они спрашивали? Что ты им отвечал? Они задавали другие вопросы. Есть ли в здании сокровища? Есть ли у нас шансы войти туда и выйти обратно? Я отвечал, что сокровище есть, и шансы тоже. И все соглашались? У них не было выбора. Я объяснял, что не могу допустить широкой утечки информации о себе. Они должны были идти со мной или погибнуть сразу. Они предпочитали идти. И гибли? Да. Просто чудесно. Я уставился в безразличные стеклянные глаза. Ты не добрый робот, верно? «У меня есть цель. Ты всегда бываешь добрым. Но я...» Я замолчал. Что я? «Человек? Так и передо мной человек в металлическом теле. Он не связан никакими законами, он поступает свободно. Они шли сюда, зная, что рискуют и могут погибнуть. Им хотелось приключений и сокровищ. Они получили приключения, и у них был шанс обрести сокровища. Все честно». «Ты и мне поставил бы этот выбор?» «Если бы ты отказался, конечно. Но ты же не отказался. Ты сам хочешь туда попасть. Разве не так?» «Логика штука хорошая. Хоть и подлая. Почему они погибли? Я не знаю точно. В здании есть контрольный центр на входе. Он впускает людей и подвергает их какому-то испытанию. Я лишь частично контролировал ситуацию. Кто-то держался дольше, кто-то был уничтожен сразу. Поскольку ты функционал... Бывший, все-таки не удержался я. Робот помолчал и терпеливо повторил. Бывших не бывает. Ты функционал, и у тебя гораздо больше шансов пройти. Я оцениваю твои шансы как один к трем. Спасибо, утешил. А что за механизм оценки? Да просто в голову взбрело. Я не выдержал, я расхохотался. Умирающая, но мстительная металлическая чушка с чувством юмора и потугами шутить. Великолепный союзник. То, что надо. «Тебе стало легче?» — спросил робот, терпеливо дождавшись, пока я прекратил смеяться. «Да отпустила немножко. Я поднял с земли автомат. Далеко тут идти? Пять минут. Ты почти дошел до здания. Чего-нибудь умное можешь мне сказать? Как пройти этот контрольный центр?» «Нет, я даже не знаю, стоит ли тебе врать или говорить правду. Так мне будут вопросы задавать?» «Вероятно, да. Вероятно, это строение обладает собственным разумом. Ты меня восхищаешь. И мы стоим тут рядом и все это обсуждаем. А если оно нас слышит...» «Я полагаю, что это не имеет никакого значения». «Ну так пойдем», — резко сказал я. «Хватит ляса точить. Если ты пройдешь...» то должен будешь отдать приказ, чтобы пропустили меня», — сказал робот. «А допустим, я не отдам такой приказ, что тогда?» «Тогда я останусь снаружи», — тоскливо сказал робот. «Когда срок моего существования истечет, я подойду к этой пропасти, она наиболее отвечает моим целям, и брошусь вниз. Неразумно оставлять открытым то, на что могут наткнуться аборигены». К тому же я не хочу, чтобы мое тело разбирали местные умельцы. Мне остается только верить тебе». «Пошли», — сказал я, — «следуй за мной». Идти за роботом было проще. Какая бы сила и ловкость не скрывались в его металлическом теле, но он был более громоздкий и тяжелый. Робот по неволе выбирал широкую и надежную тропу. «Здесь есть звери?» — спросил я. Почему-то робот ответил не сразу. «Да, тут жили волки, но они ушли. На другом склоне живет семейство лис. Я люблю за ними наблюдать. Они тебя не боятся?» «Они привыкли. Я двигаюсь, но не пахну человеком». Я вдруг представил себе, как эта карикатурная махина присаживается где-то возле лисьей норы и застывает. Часы, дни, робот неподвижен. Тускло светятся глаза». Лисы перестают его опасаться и начинают свободно ходить мимо. Старый мудрый лис, глава семейства, первым подходит к нему и мочится на металлическую ступню, объявляя робота безобидной деталью обстановки. Робот не двигается. Весной лисята устраивают игры возле погрузившихся в землю ног. Робот недвижим. Только глаза, по которым стекают капли дождя, слабо мерцают в ночи. «Тебе было здесь не слишком-то весело?» Война никогда не являлась веселым занятием. «А кто были те двое? Твои товарищи? Роботы. Тоже на основе человеческого сознания? Да. На основе сознания моих детей, убитых функционалами. Дальше я расспрашивать уже не рискнул. Через несколько минут в тумане стал проступать небоскреб». Вначале я почувствовал холод, словно что-то огромное, тяжелое заслонило от меня невидимое в тучах солнце, нависло безучастной и молчаливой громадой. Робот замедлил шаг. Внизу башни небоскреба объединяло что-то вроде общего стилобата, выгнутое дугой основанием размером и формой создания главного штаба на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Посередине дуги, там, где в здании главного штаба расположена арка, здесь была прозрачная дверь, большая, грузовик мог бы проехать, но на фоне здания теряющаяся. Конечно, здание было построено не из камня. Ровный серый материал мог быть бетоном, а мог и не иметь в моем мире никакого названия. Окна в стелобате шли на высоте метров десяти от земли. Я посмотрел вверх и увидел в тумане закрученные лепестки башен, Мы сейчас стояли прямо в центре исполинской трубы, пронзающей облака. Мне показалось, что здесь, будто в тайфуна, проглядывает чистое небо. «Вход перед тобой», — сказал робот. «Я не могу приблизиться без риска быть уничтоженным». «Ага». «Подходишь к стеклянным дверям. Они откроются, и ты войдешь. Тебе будут заданы какие-то вопросы». К сожалению, я не могу считать информацию ни одним доступным мне способом. Ты будешь стоять спиной ко мне, а эти двери не вибрируют от звуковых колебаний. Жалко. Я достал пачку сигарет. Земные уже кончились, но я набил в пачку местных папирос. «Успокойся», — мягко сказал робот, — «расслабься. Ты уже в выигрышном положении. В тебе есть сущность функционала, и здание должно это почувствовать». Ты видел его сразу, а те, кого я приводил, вынуждены были несколько минут всматриваться, даже стоя здесь, чтобы воспринять окружающую реальность. Я думаю, у тебя есть шансы. Спасибо. Я несколько раз глубоко затянулся. Вот радость-то. Не стоит стрелять. Я думаю, автомат ты можешь оставить, но он не причинит вреда зданию. И не забудь впустить меня. Не трусь, железный, пробормотал я. Все путем. Он промолчал. А я затянулся еще раз, отбросил сигарету и пошел к дверям. Здание, конечно, подавляло. Земные небоскребы, даже более высокие, все-таки стоят в окружении других зданий. Египетские пирамиды, хоть и выстроены в пустыне, основательны, они плоть от плоти земли. А это сооружение на вершине горы было совершенно неуместным как ребенок, играя, строит башню из кубиков в самом неподходящем месте и говорит, она будет стоять здесь. Стеклянные двери были абсолютно прозрачными и чистыми. За ними я видел довольно большой вестибюль с мягко светящимися панелями в потолке. Посреди вестибюля стояла невысокая по грудь мне стойка. Так и казалось, что сейчас появится дружелюбный портье, встанет за нее и спросит, вы бронировали у нас место? Да, бронировал с тех пор, как не смог войти в свою собственную квартиру, когда меня облаяла моя собака, когда паспорт рассыпался в руках, а отец не узнал мой голос. У меня есть право войти в эту дверь, войти и сделать все, что сочту нужным. Когда до двери оставалось всего пара шагов, стекло будто прорезало щель, створки плавно разъехались в стороны. Ой, как примитивно! Могла бы ведь просто исчезнуть, или стечь в пол, или развернуться, как диафрагма фотоаппарата. А тут раздвижные двери, купе поезда. Я сглотнул и шагнул в вестибюль. Было тихо и тепло. Воздух слегка дрожал, работала невидимая вентиляция. Я невольно шарил глазами в поисках предыдущих визитеров. Что я ожидал увидеть? Истлевшие тела, скелеты, конечно же, ничего не было. Я сделал еще шаг. За моей спиной тихо сошлись створки. «Пройдите к стойке». Голос был тихий и вежливый, но, в отличие от голоса робота, совсем не живой. Бесполый и вежливый. Так должны говорить стиральные машины и пылесосы. «Иду», — зачем-то ответил я, и прошел вперед. Стойка была то ли из светлого камня, то ли из пластика, имитирующего камень. Гладкая, ровная, никаких кнопок, вообще никаких деталей. «Положите ладони на стойку. Я повиновался. Назовите ваш мир. Земля. Точнее, Земля-2. Демос. Это правильно. Назовите вашу функцию. Таможенник. Пауза. И снова так же спокойно. Это неправильно. Ваша связь с функцией прервана. Вы более не являетесь функционалом». «Нельзя перестать быть функционалом», — быстро сказал я. «Я остаюсь измененной вероятностью». Короткая заминка. Это правильно. Назовите вашу функцию. Он что, издевается? Я посмотрел вверх, откуда раздавался голос. Нет тут ни юмором, ни двусмысленностями и не пахнет. Это действительно машина без тени человеческих чувств. Я функционал, не знающий своей функции. Долгая пауза. Это правильно. Цель визита. Изучение здания. Это правильно. Продолжительность визита. Не определена. Стараясь попасть в тон, ответил я, «Это правильно. Неужели все так просто? Надо лишь быть функционалом, и тебя впустят?» «Обоснование». Я помолчал и ответил, «Оценка целесообразности разрушения здания. Это правильно. Тишина».